Глава 13. Ни в какой заповедник я, конечно же, не поехала. Вот еще, трястись под проливным дождем по разбитым раскисшим дорогам, удостоверившись, что нежеланные гости покинули замок, поднялась к себе в спальню, в башне, откуда открывался вид на мрачные еловые леса. Там, удобно устроившись в глубоком кресле с мягкой бархатной обивкой у камина, я, наконец, расслабилась. За окном дождь продолжал монотонно стучать по свинцовой крыше, но в комнате было тепло и уютно, от горящих поленьев. Я сбросила тесные туфли и поджала под себя ноги, закутавшись в плед, наслаждаясь редким моментом полного покоя. Я довольно улыбнулась. Жизнь постепенно начинала налаживаться. Группа из столицы — это лишнее, и при том... Бесплатная реклама, не говоря уже о звонких монетах, которые они обязательно оставят в кассе заповедника. До осенних заморозков еще полно времени, можно будет закрыть множество дыр в вечно протекающем бюджете. Служанка принесла на подносе фамильную фарфоровую чашку с ароматным чаем из садовых трав с мятой и густым липовым медом. Я медленно подтягивал обжигающий горячий напиток, наблюдая, как живой огонь в камине играет бликами на полированных поверхностях темного дубового гарнитура и по золоте рам. Новый гардероб, первые приличные доходы, растущая, пусть и скандальная, известность замка — все складывалось как нельзя лучше. Еще бы найти достойного жениха. Чтоб не обнищавший провинциальный виконт или купец без стартового капитала, а какой-нибудь настоящий граф или маркиз, пусть даже и не особо именитый, ну и не дряхлый старик, не круглый идиот, ни откровенный урод, и обязательно без многочисленной алчной родни за спиной. Немного же я прошу, в самом деле: А мироздание мироздание молчало, если не считать завывание ветров, печеной трубе. Я позволила себе помечтать, уставившись на пляшущие языки пламени, о муже, о детях, о крепкой настоящей семье, ну конечно, о богатом, процветающем имени, которое не приходилось бы постоянно спасать от разорения. Я представила себе идеального кандидата, лет 35, не старше с приятной и мужественной внешностью, скромным, но стабильным достатком, но зато с обширными и прочными связями при дворе. Возможно, вдовца без малолетних детей, который ценил бы тихий покой и уют семейного очага. Кто-то, кто не станет лезть в мои дела с советами и указаниями, но при этом сможет дать мудрый совет, когда это действительно потребуется. В воображении уже рисовались Идеалистические картины будущего. Неспешные общие ужины при свечах в малой столовой, долгие прогулки под руку по заросшим садовым дорожкам, возможно, даже совместные поездки в столицу на светские сезоны, дети, двое или трое, мальчик-наследник, продолжатель рода девочка, чтобы передать ей все женские хитрости и премудрости, которые я успела узнать за эту неделю, и бурную жизнь. Я вздохнула и отхлебнула уже остывающий чай, мечты мечтами, но реальность была куда прозаичнее и суровее. В моем положении молодой незамужней женщине сомнительной репутацией и спорным наследством приходилось рассчитывать в первую очередь только на себя. За окном дождь, наконец, начал стихать превратившись в редкие капли и в разрывах серых рваных туч, показались первые лучи заходящего солнца, окрашивая комнату в золотистые тона. Я допила чай до дна и потянулась за толстой книгой в потертом кожаном переплете с потускневшим тиснением. Обычай и поверье — темнолесье, лежавшие на резном преддиванном столике. Книга пахла пылью, старой кожей и чем-то еще сладковатым дымком высушенных трав. Листала ее медленно, погружаясь в странный мир местных суеверий. Глаза разбегались от обилия правил и запретов. Например, при закладке нового строения полагалось закапывать с под порог серебряную монету на процветание и железный гвоздь на защиту. Особенное внимание уделялось хозяину подполья, духу, обитающему под полом. Ему полагалось оставлять на ночь на кухне блюдца с молоком и крошки хлеба, иначе он мог начать шуметь и пугать скотину. Лес, особенно старый и глухой, считался местом силы, но и опасности. Существовало поверье о лишачьем следе, тропинке, которую не видно глазу, но которая уводит путника в чащу, откуда он может не найти дорогу обратно. Чтобы этого избежать, рекомендовалось завязывать узелки на траве у обочины или носить с собой мешочек с солью. В книге подробно описывался дар лешему. Если брали из леса дрова или грибы, нужно было оставить на пне ленточку, горсть ягод или кусочек пирога в уплату. Погода предсказывалась не по барометру, а по поведению животных. Если мыши бегут из дома, к большой беде. Сова, кричащая на кровле, к пополнению в семействе. Но если кричит три ночи подряд, к покойнику. Большой раздел был посвящен гаданиям на воске и олови. Расплавленный металл или воск выливались в воду, а получившиеся фигуры толковались. Кольцо к свадьбе, корабль к дальней дороге, а бесформенная глыба к неприятностям. Чтобы защитить дом от нечисти, советовали вешать на дверью пучки зверобоя и чертополоха, собранные на растущую луну. Игла, воткнутая в косяк острием наружу, должна была колоть глаза злым духом. Для личной защиты рекомендовалось носить с собой куклу-оберег, тропичную фигурку, набитую травами и остриженными волосами владельца. Перед свадьбой невеста должна была трижды объехать вокруг родного дома на телеге, прощаясь с девичеством. А чтобы семейная жизнь была ладной, молодоженам следовало вместе посадить у крыльца дубок или рябину. Существовал и любопытный обряд на плодовитость: на брачное ложе клали колосья пшеницы и орехи, что символизировало достаток и большое потомство. Я читала до самого ужина, и мне открывался целый пласт жизни, скрытый от посторонних глаз. Эти обычаи странные и порой пугающие были пропитаны глубочайшей связью людей с природой и страхом перед неизвестным, что таилось в туманах над болотами и в глубине древнего леса. Это был кодекс выживания, написанный не законами, а страхом и верой, И понимание этих вещей было куда важнее для управления имением, чем любые экономические выкладки. После простой, но сытной еды, тушёной дичи с лесными грибами и душистого теплого хлеба с хрустящей корочкой, я с наслаждением растянулась на широкой постели с высоким изголовьем. Новая белая из тончайшего батиста, сшитая нейрой Лизбет, приятно холодила кожу. Я потушила последнюю свечу и утонула в груди мягких пуховых подушек. Сон пришел почти сразу, накрыв меня мягким бархатным покрывалом, и каким же сладким и безмятежным он был. Мне снился высокий, статный мужчина, с мудрыми морщинками у глаз и добрыми глазами цвета синего неба после дождя. Его руки сильные, с длинными пальцами и следами застарелых мозолей. Но удивительно нежные крепко обнимали меня за плечи, пока мы стояли на резном каменном балконе и смотрели, как наши дети резвятся в саду внизу. Мальчик лет семи с моими темными непослушными волосами азартно гонялся за пестрой бабочкой. А маленькая девочка с золотистыми кудряшками, как у отца, старательно собирала в подол передника скромный букет из луговых цветов. Сам сад благоухал розами и лавандой, а также свежескошенной травой. В мраморном фонтане с фигуркой тритона весело плескались яркие золотистые рыбки, а по аккуратно подстриженным изумрудным дорожкам важно расхаживали белоснежные павлины, распуская свои роскошные хвосты. Во сне я обернулся и увидела замок, наш замок, сияющий, свежей охристой краской с начищенными до блеска медными флюгерами, резными ставнями и пышными геранями на каждом подоконнике. А вдали, за крепостной стеной, ровными квадратами золотились спелые нивы, на сочных лугах паслись тучные, сытые стада, и ровный жирный дымок из печных троп деревенских домов вился в чистом лазурном небе, обещая сытый ужин и покой. Даже крестьяне во сне выглядели довольными и зажиточными. Женщины в чистых, на передниках несли полные корзины яблок, мужчины с гармошкой возвращались с полей с громкой залихватской песней. Никаких следов привычной нищеты и разрухи, которые я видела каждый день, на наяву, не было и в помине. Но самое чудесное — это чувство, которое наполняло меня во сне до самых краев, Глубокое. Всеобъемлющая, спокойная, уверенность в завтрашнем дне, та самая тихая, согревающая изнутри теплота в груди, когда точно знаешь, что все на своих местах, что ты по-настоящему любима и надежно защищена. Когда утром меня разбудили теплые лучи солнца, упрямо пробивавшиеся сквозь щели плотных дубовых ставней, на моих губах все еще играла легкая блаженная улыбка. Я лениво потянулась, неохотой возвращаясь в суровую реальность из объятий прекрасной грезы. Комната была все той же, с потертыми шерстяными гобеленами на стенах, скрипучими половицами и вечно дающим из щелей подоконника холодком. Но глубоко в сердце, словно зажженная свеча, оставалось то самое сонное тепло, обнадеживающее и нежное. Может быть, это и было добрым предзнаменованием свыше? Или просто игрой воображения уставшей, истосковавшейся по простому человеческому счастью души? Я спустила ноги с постели, ощутив прохладу вощенного дерева под босыми ступнями, подошла к окну и с легким скрипом распахнула ставни. День за окном обещал быть ясным и погожим. А значит... Будет время и силы поработать над тем, чтобы хоть малая толика этого прекрасного сна когда-нибудь стала явью. Мироздание, казалось, наконец-то услышало мои многочисленные и отчаянные обращения к нему. Следующие три дня прошли в размеренном, почти идеалистическом спокойствии. Я занималась домашними делами, разбирала счета и отлично обходилась без любых нежданных гостей. Наслаждайся редкой тишиной. По моему поручению, Стив отправился на ближайшую крупную ярмарку в одну из приграничных городов, которую устроили местные купцы, стремясь по дешевке сбыть залежалый товар перед новым сезоном. Там он скупил буквально все, что было связано с рукоделием и тканями. Кладовые замка, пахнущие сушеными травами и старым деревом, постепенно наполнялись добротными товарами от грубого, но прочного холста для крестьянских рубак до тончайшего струящегося шелка для моих будущих нарядов. Особую, почти детскую радость доставили несколько тяжелых ящиков доверху набитых матками разноцветных шерстяных и льняных нитей, перламутровыми пуговицами всех размеров и блестящими бисерными украшениями, которые теперь бережно хранились в прохладной комнате Найры Лизбет. Теперь у меня имелся приличный, основательный запас сырья. И Найра Лизбет с юной помощницей работали, не покладая рук, с раннего утра до позднего вечера, обшивая меня, щебеча над раскроем и строчкой. В перерывах между примерками я рассказывала ей о новых, невиданных здесь фасонах в одежде, о глубоких декольте, смелой длине до колена и даже... «О боги! О нескромном, откровенном нижнем белье!» Найра Лизбет манерно закатывала глаза к потолку, изображая притворный шок и ужас, но при этом ее острый ум всё же жадно запоминал, а пальцы так и тянулись к мелу, чтобы зарисовать очередную дерзкую идею. «Ваша светлость!» — говорила она, качая своей безупречной убранной головой. «Эти, как вы их назвали...» Корсеты без рубашки и нижней юбки из одной шелковой сети могут вызвать настоящий скандал. Да меня сожгут на костре, как искусительницу. Но при этом ее ловкие, привыкшие к игле пальцы, уже сами собой чертили на бумаге изящные линии новой выкройки, а в ее серых, обычно холодных глазах загорались искорки неподдельного азарта и творческого огня. Конечно, кроме рукодельных товаров, Стив накупил и всего, что было крайне необходимо для имени в целом и замка в частности. Прочные железные инструменты, качественную сбрую для лошадей, запасы соли и крупы. Благо теперь уже мы могли позволить себе не скупиться в деньгах и брать то, что действительно нужно, а не то, что было по карману. Местные аристократы распробовали мой заповедник нечисти и с удовольствием азартно проводили там время, щедро оплачивая и свои впечатления, и моё молчание. Так что деньги на хозяйство у меня теперь водились. А ровно через три дня это относительное спокойствие было нарушено. Ко мне в замок пожаловал через портал, самый что ни на есть — высокий гость, прямиком из самой столицы. Одетая в удобное темное синее домашнее платье из мягкой шерсти, одной из первых шитых нейрой Лизбет, я в тот момент занималась кропотливым составлением сметы расходов на ближайшую неделю, пока в тяжелую дубовую дверь моей спальни постучалась запыхавшаяся, раскрасневшаяся служанка. Ваша светлость, выпалила она едва переводя дух. Из столицы, важный гость, в парадной гостиной ждет вас. Я быстро отложила перо, поправила непослушные пряди волос и складки платья. Кто бы это ни был, его нежданный визит явно не сулил ничего хорошего. Но и плохого, возможно, тоже. В конце концов, темные пески уже не были тем заброшенным никому не нужным местом, каким я их застала в первые дни. Теперь мне было за что сражаться. Ну, или, по крайней мере, договариваться смотря как пойдет этот неожиданный разговор.